Эпилог. Четыре разноцветные луны освещали залив, рисуя на мерцающей водной глади причудливые узоры, отливающиеся то серебром, то бронзой, то загадочной синевой. Бархатная темнота тёплой летней ночи мягким одеялом укутала тихий прибрежный городок, состоящий большей частью из пансионатов, гостиниц и частных вилл.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 И тогда можно будет идти к себе в номер. Благо правительство расщедрилось на президентский люкс, и вид оттуда лишь немногом хуже. Удивительно, как боевые действия и реальная опасность моментально развязывают кошельки даже самых ярких противников военных трат, и как быстро забываются былые упрёки в чрезмерных запросах флота.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 В огромных глазах красотки играли знакомые озорные огоньки, а на губах была довольная улыбка. "Да, место като. Платье вам идёт, значительно больше формы". Сверкнув в ответ белоснежной улыбкой, Неоки села за столик и небрежным жестом отпустила официанта. Я просто смотрел на неё, всё ещё силясь поверить в происходящее, и, видимо, взгляд мой был красноречивее всяких слов.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 Ну а чтобы оставшиеся пираты не заподозрили чего раньше времени, запретил им внутреннюю связь до момента прибытия. Всё оказалось проще простого. Поведав мне за завтраком эту историю, Неоки положила на стол кубик инфокристалла. "Это что?" спросил я, повертев в руках прозрачный пластик. "Странно, название сохранилось, хотя к кристаллам носитель давно не имел никакого отношения". То ради чего я приехала, Хромов. Тут подарочек тебе от Брудера. Информация о твоём экипаже. Они живы, и теперь мы знаем, где их искать. Келгит Толсон. Битва за систему Дайнекс. Работа над аудиоверсией Роман Панков. Спасибо за прослушивание. Конец